Господин бодья сидел в своем кабинете, пытаясь разобраться в бухгалтерских отчетах оперы. Но тщетно. Раньше у него никогда не возникало трудностей с бухгалтерскими документами, однако эти бумажки были родственны бухгалтерии примерно в той же степени, в какой песок родственен часовому механизму. Нечаст бодья всегда любил оперу. Он, правда, ничего в ней не понимал, но океан, к примеру, он тоже не понимал. И что ж теперь, ему нельзя любить океан? Оперу он рассматривал как дело, которым вполне можно заниматься, скажем, на пенсии. Кроме того, предложение было слишком выгодным, чтобы упустить его. В бизнесе, которым он занимался до сих пор, оптовая продажа сыра, молока и их производных, наступили суровые времена. Поэтому нечаст бодья и решил пуститься в более спокойные воды мира искусств. Предыдущие владельцы поставили несколько очень даже неплохих опер. Жаль, что их гений не распространялся на бухгалтерскую отчетность. Создавалось впечатление, что деньги снимались со счетов в любой момент, когда возникала потребность в наличных средствах, а система финансовой отчетности главным образом состояла из записок на клочках бумаги, типа «взял тридцатку, чтобы заплатить «К», вернув понедельник «Р». Кто такой «Р»? И «А» кто такой? И зачем он взял деньги?» В мире сыров и молочных продуктов такие штучки никому не сходятся с рук. Дверь отворилась, Бодя оторвался от записей. А Зальцело приветствовал он. Спасибо, что заглянул. Ты случайно не знаешь, кто такой К? Нет, господин Бодя. А Р? Боюсь, что и его я не знаю. Зальцело пододвинул себе стул. — У меня на это ушло все утро, но в конце концов я все-таки подсчитал, что за пуанты мы платим более полутора тысяч долларов в год. С этими словами Бадья помахал бумажным листком. Зальцелло кивнул. — Да, на кончиках пальцев они здорово протираются. — Но это же нелепо. Я до сих пор ношу башмаки отца. — Только пуанты — это не башмаки вашего отца. Скорее, они похожи на перчатки для ног и очень тонкие, — объяснил Зальцелло. «Да ну! Ничего себе перчаточки! Стоит семь долларов пара и снашивается мгновенно, за несколько представлений. Должен же быть какой-то способ сэкономить!» Зальцело смерил нового работодателя долгим холодным взором. «Может, нам стоит попросить балерин проводить побольше времени в воздухе?» «Наконец предложил он. Ну, подкинут их на несколько раз больше, с них ведь не убудет!» Лицо Бадьи приняло озадаченный вид. «А что, это сработает?» — подозрительно спросил он. «Если балерин все время будут швырять туда-сюда, им не придется ходить. А значит, пуанты будут меньше изнашиваться, правильно?» — ответил Зальцело тоном человека, которому точно известно, что в этой комнате он самый умный из присутствующих. «А ведь и верно». «Точно. Поговори с главной по балету, хорошо?» «Обязательно. Уверенно, она с восторгом отнесется к нашему предложению. Ну, надо же». «Одним махом вы урезали расходы наполовину!» Бадья просиял. «Что очень кстати», — продолжал Зальцелла, «поскольку есть один вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить». «Да-да». «Помните, у нас раньше был орган». «Был? В каком это смысле был?» — воскликнул Бадья. «Судя по всему, речь пойдет об очень дорогостоящих вещах. Ладно, выкладывай, что у нас имеется». — У нас имеются много-много трубок и кое-какие клавиши, — отрапортовал Зальцела. Все остальное восстановлению не подлежит. — Но что случилось? Кто посмел? Зальцелло откинулся на спинку стула. Вообще-то человек он был не злобливый, но сейчас Зальцелло неожиданно ощутил, что получает немалое удовольствие от происходящего. — А скажите, господин Бадья, — спросил он, — «Когда господа Пнигус и Ковалья продавали вам оперу, они случаем не упоминали ни о чем э, сверхъестественном?» Бадья поскреб в затылке. «Э, вроде упоминали. После того, как я подписал договор и выложил денежки. Они вроде как пошутили. Сказали, о, кстати, ходят слухи, что в опере водится призрак, причем не просто призрак, в смокинге. Ха-ха, смех, да и только. Ох уж эти творческие натуры, ну, прям как дети малые». Ха-ха, но на всякий случай, чтобы не столкнуться с настоящим бунтом, никогда не продавайте на премьерах билеты в восьмую ложу. Ха-ха. Я хорошо помню эти их слова. Когда платишь тридцать тысяч долларов, память как-то вдруг обостряется. А потом книгу саковалья сразу убыли. На довольно быстром экипаже, как мне теперь припоминается. О, Зальцело почти улыбался. Ну что ж, теперь, когда чернила уже давно просохли... пожалуй, стоит просветить вас относительно небольшой детали,